глава четыре плавучий домик тома хаттера или ковчег как обыкновенно его называли был построен очень просто его нижняя часть плававшая в воде образовалась из большого плоского плота среди которого возвышалась каюта занимавшая всю ширину и около двух третей длины всего плота по внешнему виду здание походило на замок хотя деревья, употребленные на его постройку, были довольно тонкие, в толщину не более, чем сколько нужно для ограждения от пуль. Доски для плота были подобраны с большим искусством, и он был чрезвычайно легок, так что для управления не требовалось ни особой ловкости, ни большего труда, чем на обыкновенном судне. Каюта разделялась на две комнаты. В одной семейство обедал и спал старик другая была предназначена для его дочерей кушанье приготовлялось под открытым небом на краю плота легко понять от чего гарри непоседа назвала эту реку засадой во многих частях озера и реки кустарники и деревья склоняли свои ветви над самым уровнем воды простираясь по горизонтальной линии почти на 20 футов При значительной глубине подле крутых берегов Хаттер без всякого труда подвел свой ковчег под одно из этих природных укреплений и стал на якоре в таком месте, где, по его мнению, можно было безопасно укрыться от посторонних глаз. Вы видели, что этот приют в самом деле был очень надежен. Он обманул двух человек, привыкших к лесам и притом пустых почти, наверное, рассчитывавших найти судно именно в этом пункте. Странность, совершенно понятная для людей, знакомых с могучей растительностью девственных американских лесов. Открытие ковчега произвело неодинаковое действие на обоих путешественников. Бросив каноэ, Гарри Непоседа немедленно вскочил на плот, и через минуту у него завязался оживленный разговор с Юдифью. Он защищался, оправдывался, шутил, смеялся и, казалось, совершенно забыл обо всем на свете в присутствии прекрасной девушки. Совсем не так поступил зверобой. Пробравшись в ковчег медленно и осторожно, он принялся с напряженным любопытством осматривать его снаружи во всех подробностях. От его внимания не ускользнуло даже размещение ветвей. И в короткое время он в совершенстве узнал все тайны этого оригинального здания. Затем, пройдя первую комнату, где сидел Юги с его товарищем, он отворил вторую и увидел под окном Хэтти Хаттер, сидевшую за работой. Так как его исследования были теперь закончены, то он опёрся на свой карабин, положив руку на ствол, и принялся смотреть на девушку с видимым участием зная наперед из рассказов своего приятеля, что природа лишила ее обычной доли человеческих способностей. «Вас зовут Хетти Хаттер», — сказал зверобой ласковым тоном. «Гарри Непоседа мне говорил о вас, и я знаю, что ваше имя Хетти». «Ваша правда, я Хетти Хаттер, сестра юдифии младшая дочь Томаса Хаттера, Отвечала девушка приятным голосом. «В таком случае я знаю вашу историю. Гарри Непоседа рассказал мне все, потому что он не имеет обыкновения скрывать чужих дел. Вы проводите большую часть вашей жизни на озере? Да. Моя мать умерла, отец занимается своим ремеслом, а юдифи и я остаемся дома. Как вас зовут?» На этот вопрос не совсем легко отвечать. При всей своей молодости, хотя я, износил гораздо больше имен, чем какой-нибудь из великих вождей во всей Америке. Но все же есть у вас имя. Бросая одно, вы, конечно, с честью принимаете другое. Надеюсь, что так. Имена приходили ко мне недаром, и я думаю, нынешнее имя недолго останется за мной. Доловары редко признают имена, данные человеку не ими. Они ждут, пока он обнаружит свой истинный характер в Совете или на войне. Но, во-первых, я не имею права заседать в их Советах, потому что я не краснокожий. А во-вторых, на моем веку теперь только Первая война, и неприятель еще не забирался в эту колонию. «Скажите мне ваши имена», — повторил Хетти с наивным видом и я, может быть, скажу, кто вы такой. — Не думаю. Люди часто обманываются при оценке характера своих собратьев и нередко дают им имена, которые они вовсе не заслуживают. — Скажите мне ваши имена! — вскричал с запальчивостью Хетти, придавая очевидную важность этому обстоятельству. — Я хочу знать, как о вас думать. — Извольте, если вы непременно этого хотите. Прежде всего, я христианин и принадлежу к породе белых людей, так же, как вы. Мой отец имел фамилию, которая перешла к нему по наследству, и он передал ее мне. Это фамилия бампу При крещении к ней придали именно Таниэль, которая для краткости часто произносит как «Натти». ах как это хорошо!» «Натти и Хэтти!» — вскричала молодая девушка, — Отрывая глаза от работы с улыбкой всматриваясь в своего собеседника. «Вы Натти, а я хетти Но только вы Бампо, а я Хаттер. Как вы думаете, ведь Хаттер гораздо приятнее Бампо, не правда ли?» «У каждого свой вкус. Бампо звучит не так хорошо, я согласен, но мой дед и отец довольствовались этой фамилией всю свою жизнь». Я однако же носил ее недолго. Доловорам показалось, что я никогда не лгу, и поэтому они назвали меня правдивый. "Это очень хорошее имя", живо воскричал Хетти с глубокой уверенностью. "Не говорите же, что нет правды в именах. Я и не говорю этого. Ложь действительно ненавистна для меня, как и для многих других людей". Потом, когда я начал заниматься охотой, Доловары увидели, что я отыскиваю дичь слишком быстро и гораздо вернее многих своих сверстников. Они прозвали меня Веслоухим, потому что говорили они у меня собачье чутье. Вот это нехорошо. Очень нехорошо. И я надеюсь, вы недолго носили это имя. Недолго. Когда я сделался довольно богат и обзавелся своим карабином,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 «Я этого никак не думаю», — простодушно заметил Эхетти. юдиф очень любит военных с их мундирами и перьями на голове, но все это не для меня. Юдив говорит, что офицеры — великие люди, что они красавцы и умеют отлично говорить. А я, напротив, вся дрожу, когда их вижу. Ваше ремесло мне больше нравится, и ваше последнее имя гораздо приятнее, чем Натти бампу Это очень естественно для молодой девушки с вашим характером, и я этого ожидал. Мне говорили, что ваша сестра — редкая красавица, и потому, разумеется, ей приятно, когда удивляются ее красоте. — Разве вы никогда не видали ее Дифи? — с живостью вскричала Хетти. — Ну, ступайте к ней, ступайте скорее. Ей даже не всегда нравится общество Гарри Непоседы, хотя он мужчина, а она женщина бледные щеки молодой девушки немного оживились и глаза ее обыкновенно ясные и спокойные засверкали неестественным блеском зверобой склонив голову медленно вышел из комнаты почти в одно время со зверобоем в другой комнате где сидели юди и, и непоседа появился и владелец ковчега том из хаттер или том плавучий как обыкновенно называли его охотники знакомый с привычками странного старика. Казалось, он с первого взгляда узнал Каноэ Гарри и не обнаружил ни малейшего изумления, когда увидел его на плоту. «Я ожидал тебя на прошлой неделе», — сказал он, обращаясь к Гарри. «Сюда дошел слух, что между колонией и Канадой опять идет перепалка, а я засел между этими горами один, как байбак» на одни свои руки плохая надежда очень понимаю беспокойство отца у которого две хорошенькие дочки как юдифи хетти отвечал генрих морч полушутливым тоном однако ж ты в теперешнее время когда канадские дикари начинают рыскать по всем сторонам приехал сюда не один сказал хаттер бросая недоверчивый взгляд на зверобое Тут нет никакой беды и Томас Хаттер. В дороге пригодился бы и дурной товарищ, а этот молодой человек славный и малый, могу тебя уверить. Это Зверобой, известный охотник между деловарами и честный христианин, получивший такое же воспитание, как ты и я. Он отлично стреляет оленей, и мы не останемся с ним без хлеба в этой стороне. «Добро пожаловать, молодой человек». — проговорил Том, протягивая зверобою свою костлявую руку. — В нынешнее время каждый белый внушает доверие, и, надеюсь, при случае найти в вас подмогу. Дети иной раз могут разнежить самое твердое сердце, и я боюсь за дочерей гораздо больше, чем за свои права на эти места. — Это естественно, — сказал Гарри. — Мы с тобой, зверобой, еще не испытали этого чувства, но я очень понимаю его. Будь у нас дочери, мы без сомнения имели бы такие же опасения. И я уважаю человека, который не стыдится этого признания. Ну, старик, с этой минуты я объявляю себя защитником Юдифи, а зверобой будет покровительствовать Хетти». «Очень благодарна вам, господин Марч», — отвечала прекрасно Юдифь мелодичным голосом на чистом английском языке. «Знаете, однако ж...» что Юдив Хаттер может защищать себя сама и немало не нуждается в помощи какому-нибудь бродяги Если нужно будет столкнуться с дикарями, выходите с моим отцом на вольный воздух, вместо того, чтобы запираться в четырех стенах под предлогом защиты слабых женщин и... Юдив. Укроти свой язык и выслушай, в чем дело. Дикари уже на берегу озера, и неизвестно, в какой стороне. «Может быть, они в нескольких шагах от нас». «Если это правда, Том, — с беспокойством сказал Гарри, — твой ковчег в довольно жалком положении. Он скрыт недурно, если могли обмануться мы со зверобоем, но индеец, который охотится за волосами человеческого черепа, отыщет его непременно». «Я тоже так думаю, молодой человек. Скрываться здесь очень удобно, это правда». Но не будет никакого спасения, если дикари откроют убежище. Теперь они очень недалеко от нас, и трудность состоит в том, как выкарабкаться из этой реки, чтобы из берега нас всех не перестреляли, как оленей. — уверен ли вы, господин Хаттер, что краснокожие, которых вы так боитесь, точно из Канады? — спросил зверобой сдержанным, но серьезным тоном. Если вы их видели, не можете ли сказать, как расписаны их тела? Я не видал еще никого, но, наверное, знаю, что они слоняются в окрестностях. Спустившись по реке на милю отсюда, я заметил человеческий след, обращенный на север. По размеру ноги и положению большого пальца я тотчас же догадался, что это должен быть след индейца и, немного погодя, искал его старый макосин, брошенный в грязь. Я хорошо заметил место, где он остановился, чтобы переменить свою обувь. — Из этого еще нельзя заключать, что краснокожий имел враждебное намерение, — сказал зверобой, качая головою. Опытный воин мог бы зарыть, сжечь бросить в реку свою изношенную обувь, не обличая своего путешествия и я уверен, что след, на который вы напали, принадлежит мирному индейцу. Я приехал сюда повидаться с одним молодым индейским вождем, и он должен меня ждать около того места, на которое вы указали. Неударено, что на его-то след вы и напали. Гарри, я надеюсь, что ты хорошо знаешь этого молодого человека, который назначает свидание с дикарями в таком месте, где он никогда не был прежде. — спросил Хаттер подозрительным тоном. — Измена считается добродетелью у индейцев, а белые слишком скоро осваиваются с их обычаями, как только поживут среди них. — Справедливо, старик, совершенно справедливо. Но только это вовсе не относится к моему приятелю. Зверобой — откровенный молодой человек и не способен к обманам. Я ручаюсь за его честность, хотя не имею никаких доказательств его храбрости я желал бы знать что ему надобно в этой стране это скоро будет объяснено господин хаттер отвечал молодой охотник спокойно тоном человека которого не мучают упревки совести отец двух дочерей владелец озера, имеет полное право осведомляться об этом если вы так думаете любезный друг Потрудитесь рассказать вашу историю без всяких предисловий. Дело вот в чем, Томас Хаттерн. Я еще очень молод и еще не успел набраться опыта в военном деле. Но когда прислали к деловарам тамагав к войны, объявляя таким образом о наступлении войны, они поручили мне отправиться к людям моего цвета и подробно разведать о настоящем положении дел Я исполнил это поручение и по окончании своих переговоров с белыми вождями встретил на обратном пути на берегах Скогари королевского офицера с деньгами для войны, пересылаемыми некоторым племенам-союзникам, живущим далее к юго-восток. Это был благоприятный случай для Чингачгука, еще не успевшего помериться с неприятелем силами, и для меня, который также не отличился на поприще войны поэтому один старый далавар посоветовал нам встретиться и переговорить подле утеса на краю этого озера. Не скрою, есть у чингачгука и другая цель свидания, но это его личное дело, оно немало не касается вас, и, конечно, вы не потребуете, чтобы я без всякой нужды раскрывал чужие тайны. «Держу пари, что дело идет о какой-нибудь молоденькой женщине!» — вскричал Юдив, улыбаясь и краснее при этой догадке если сюда не замешалась охота или война так значит молодой индейский вождь влюблен это яснее солнце может быть да может и нет завтра поутру за час до восхода солнца мы должны встретиться с Чингачгуком подле утеса и потом вместе продолжить наш путь не затрагивая никого кроме королевских врагов которые теперь на законном основании сделались и нашими врагами. Так вы полагаете, что замеченный мною след принадлежит вашему другу, который в таком случае явился на место свидания раньше условленного срока? Да, я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, а может и нет. Если бы я мог увидеть найденный вами Макасин, Сразу сказал бы, кому он принадлежит, Доловару или нет. «Извольте, вот он!» — вскричал Юдив, уже сбегавший за ним в лодку. «Говорите, друг его носил или нет друг. Вы честный человек, и я совершенно верю вашим словам, чтобы не думал об этом отец». «Это очень на тебя похоже, Юдив», — сказал старик Том. «Я беспрестанно боюсь врагов, а у тебя на уме только друзья». «Хорошо, молодой человек, говорите, что вы думаете об этом макосине?» «Он сделан не так, как у доловаров», — отвечал зверобой, внимательно осмотрев изношенную обувь. «Я еще слишком молод и неопытен в военных делах, но мне кажется, что этот макосин шел с севера, из-за великих озер». «В таком случае мы не должны здесь оставаться ни минуты». — сказал Хаттер с крайним беспокойством, как будто скрытый неприятель уже засел на берегу недалеко от его ковчега. — До сумерек только один час, и в темноте нельзя отсюда выбраться бесшумно. Слышали вы за полчаса перед этим эхо от отружейного выстрела? — Ведь это я выстрелил, черт меня побери! — отвечал Гарри Непоседа, понявший теперь свою неосторожность. — — Дурно, молодой человек, очень дурно. Выстрел может возбудить подозрения индейцев, и они легко откроют наше убежище. Никогда не должно стрелять в военное время без всякой нужды. — Я это и прежде говорил моему товарищу. Но он слишком упрямо не слушает посторонних советов, — сказал Зверобой. — Однако же зачем нам переменять эту позицию, Хаттер? Здесь мы, кажется, в безопасности и в случае нужды и могли бы защищаться из этой каюты. Я знаю сражение только по рассказам, но мне кажется, что из этой крепости можно обратить в бегство дюжины две мингов. Это и видно, молодой человек, что вы знаете сражение только по рассказам. Видали ли вы когда-нибудь скатерть воды по пошире той, через которую сейчас проезжали с вашим товарищем? «Нет. Так я объясню вам невыгоды нашей позиции в этом убежище. Здесь дикари сразу видит куда нужно направлять свои выстрелы. И безрассудно, если мы будем думать, что ни одна из пуль не проберется через щели нашего судна. Мы, напротив, будем принуждены стрелять на удачу во все эти деревья. С другой стороны, здесь ничто не спасет нас от пожара» потому что легче всего запалить кору этой кровли. Притом не мудрено, что дикари в мое отсутствие проберутся в мой замок, разграбят его, опустошат, разорят в конец. Но как скоро мы выплывем на озеро, неприятели должны будут атаковать нас не иначе, как на лодках или на своих плотах, и тогда мы совершенно сравняемся с ними. Защищаясь с ковчегом и отстоим наш замок. «Понимаете ли вы эти соображения, молодой человек?» «Вы совершенно правы, господин Хаттер». «Чем скорее с места, тем лучше!» — с живостью вскричал Гарри. «Может быть, еще до ночи нам удастся запастись индейскими скальпами?» Начались приготовления к трудной переправе. Прежде всего развязали веревки, которыми ковчег прикреплялся к деревням на берегу и потом мало-помалу вытащили его из кустарника на гладкую поверхность воды. При этом не было произведено ни малейшего шума, ни шороха, потому что старик Хаттер принял все возможные предосторожности. Затем, когда все трое перебрались с берега на борт ковчега, Хаттер и Гарри Непоседов взялись за весла, а Зверобой стал на карауле, посматривая во все стороны. Последняя предосторожность была очень кстати. Когда они подъехали почти к самому устью со Скуеханныем, зверобой увидел на западном берегу зрелище, которое могло напугать и более опытного воина. На огромное дерево, наклонившееся к воде полукругом, уже вскарабкались шесть индейцев с очевидным намерением броситься на каюту ковчега, как скоро он поравняется с этим местом. зверобой заметил их в ту самую минуту, когда один, придерживаясь за ветви выжидал удобного мгновения, чтобы соскочить и увлечь с собой остальных товарищей. «Живее, Гарри, живее!» — вскричал он. «Дело идет о жизни и смерти! Гребите изо всей мочи!» Предупрежденный этим криком, Хаттер и Марч, удвоив свои усилия, с быстротой стрелы промчались мимо рокового дерева, как будто заранее зная опасность, которая им угрожала на этом отрезке пути. Заметив, что их открыли, индейцы испустили пронзительный боевой клич и опрометью один за другим побросались с дерева, надеясь попасть на кровлю плывущего дома. Но вместо этого все попадали в воду на большем или меньшем расстоянии от ковчега. Только их вождь, бывший впереди и вооруженный с ног до головы, очутился на борту плавучего дома. Но прежде чем он успел прийти в себя, смелый Юдив, выбежав из каюты, мгновенно столкнула его в воду. Ее щеки горели, глаза сверкали необыкновенным блеском, и в этом неестественном состоянии она отнюдь не могла понять всей безрассудности своего героизма. Все это было делом одного мгновения. И когда героиня снова превратилась в слабую девушку, Натаниэль взял ее на руки и поспешно отнес в каюту. В эту минуту по всему лесу раздались ужасные крики, и ружейные пули застучали по стенам каюты. Но еще несколько мгновений, и ковчег, подвигаемый вперед могучими руками, выплыл на открытое озеро где уже не было никакой опасности. Дикари увидели бесполезность своих покушений и мало-помалу прекратили ружейные залпы.